Глава 4. Война за независимость. Первая буржуазная революция в Северной Америке. Образование Соединенных Штатов Америки. страницы 79 по 96. Страница 79. Параграф 1. Английские колонии в Северной Америке. Социально-экономическое развитие колоний Политическое устройство Основание колоний в Северной Америке связано с генезисом в Западной Европе буржуазных отношений с процессом первоначального накопления. С XVI века Колонизацию осуществляли Испания, Франция, Англия, Нидерланды. Наиболее прочными оказались английские поселения. Причины этого были как военные мощь Англии, так и характер колонизации. Из Англии, где процесс первоначального накопления протекал наиболее бурно и сопровождался разорением огромной массы крестьян и ремесленников, в Америку направлялся самый многолюдный поток поселенцев. В то же время в голландских и французских колониях отсутствовала массовая крестьянская колонизация. Крупные владельцы земель были особенно заинтересованы в торговле пушниной с индейцами. Первое постоянное английское поселение в Северной Америке было основано в 1607 году. в болотистом устье реки Джеймс, на территории будущей Виргинии. Поселенцы искали золото. В 1620 году, значительно севернее, у суровых берегов мыса кот корабль «Майский цветок» высадил группу пуритан, отцов пилигримов. бежавших от религиозных преследований в Англии. Страница 80. Они основали Новый Плимут, положивший начало колониям Новой Англии. Постепенно на Атлантическом побережье образовалось 13 колоний. Северные колонии Новая Англия, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Коннектикут, Рот-Айленд, Центральные – Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавер, Южные – Виргиния, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия. Территорию, на которой были основаны колонии, населяли главным образом Две крупные группировки индейских племен – иракезы и алганкины находившиеся на стадии первобытно-общинного строя. Их общая численность достигала 200 тысяч человек. В результате колонизации индейцы были большей частью вытеснены за пределы колонии или истреблены, а их земли захвачены. Полтора столетия, отделяющие основания английских колоний в Северной Америке от войны за независимость 1775-1783 годы, время развития в них капиталистических отношений, формирования предпосылок буржуазной революции. Первые колонии основывались английскими компаниями ради получения прибыли. А переселенцы, бежавшие из Европы за океан, искали избавление здесь от феодального деспотизма. История Соединенных Штатов Америки, писал Фридрих Энгельс, начинается при наличии уже сложившихся в 17 веке элементов современного буржуазного общества. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 347. В становлении буржуазных отношений важную роль сыграл пуританизм. В новом свете эта идеология стала теоретической программой создания раннебуржуазного общества. Наиболее благоприятные предпосылки для развития буржуазных отношений, складывались в Новой Англии, где получило распространение преимущественно мелкое фермерское хозяйство. Постепенно росла связанная с ним домашняя промышленность, а во второй половине 17 века появилась капиталистическая мануфактура, предельная, ткацкая, железоделательная и так далее. Первоначальное накопление, этот исходный пункт капиталистического производства, имело в североамериканских колониях ряд особенностей. Наиболее существе из них- применение белого и черного рабства. Если в Европе сущностью первоначального накопления было отделение производителей от средств производства, в Америке, по мнению ряда советских исследователей, специфика этого процесса состояла в том, что господствующие слои стремились не допустить превращения европейских переселенцев, большинство которых было лишено собственности у себя на родине, в землевладельцев. Последнее было реальностью при обилии свободных земель. Вследствие этого предложение рабочей силы в колониях было весьма ограниченным, и наемный труд дорог. Как отмечал Карл Маркс, капитал и его сикофанд «экономист» поднимают вопль о нарушении вечного, и так сказать, священного закона спроса и предложения. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 655. Заселение Америки сопровождалось массовым импортом рабочей силы. Многие из иммигрантов-бедняков, не имея средств для переезда через океан, заключали кабальные соглашения с купцами и судовладельцами, которые затем их перепродавали в Америке. Этих людей называли законтрактованными слугами, которым надлежало работать на новых хозяев от двух до семи лет. Приток кабальных слуг из Европы не разрешил в целом проблему рабочей силы, а попытки порабощения индейцев не увенчались успехом. Постепенно белых рабов вытеснило рабство негров, как более дешевое и выгодное. Самое широкое применение рабский труд негров получил в южных колониях, где он стал основой плантационного рабства. Американское плантационное рабство – представляло возрождение рабовладельческих методов эксплуатации в условиях первоначального накопления и генезиса капитализма. Хозяйство плантаторов уже в этот период было связано в большой мере с производством на вывоз. На внешний рынок поставлялись табак, рис, индиго. Маркс писал, что на плантациях, которое с самого же начала рассчитано на торговлю, на производство для мирового рынка, существует капиталистическое производство, хотя только формально, так как рабство негров исключает свободный наемный труд, то есть самую основу капиталистического производства. Страница 81. Но здесь перед нами капиталисты, строящие свое хозяйство на рабском труде негров. Маркс Энгельс, сочинение 2 издания, том 26, часть вторая страница 329. Ввоз негров-рабов в колонии начался с 1619 года и быстро увеличивался. Неграм, привезенным из-за океана в чужую страну, разноплеменным, разноязычным и строго охраняемым, было особенно трудно сопротивляться. Но они боролись, убегали, убивали ненавистных хозяев. Иногда им удавалось объединиться, и тогда вспыхивали восстания. Колонии основывались... В целом, на буржуазных началах. Однако процесс колонизации Северной Америки происходил в период перехода Европы от феодализма к капитализму. Время чрезвычайно сложное, отличавшееся пестротой общественных отношений. Английский король и земельная аристократия приложили немало усилий для насаждения феодальных порядков в колонии. Как в колониях, пожалованных королями крупным собственникам лорд Балтимор являлся собственником Мэриленда, герцог Йоркский Нью-Йорка и так далее, так и в королевских колониях значительная часть земли принадлежала крупным владельцам. Они предоставляли земельные участки поселенцам на условиях выплаты фиксированной ренты и тем самым не позволяли утвердиться в колониях свободной, подчиняющейся купли продаже буржуазной собственности на землю. Элементы феодализма в агральных отношениях: земельные латифундии, право первородства, маюрат, фиксированная рента. квит, рента, были особенно сильны в центральных и южных колониях. Однако попытки монополизации права собственности на землю и установление феодальной регламентации при обилии неколонизованных земель были обречены на провал. Одной из наиболее распространенных форм сопротивления было скваттерство. уход поселенцев на запад и занятие свободных земель. Скваттерство, являвшееся одной из существенных предпосылок развития капитализма в сельском хозяйстве по фермерскому пути, в то же время представляло собой насильственный метод заселения Северной Америки. Свобода и счастье, к которым так стремились новые обитатели Америки, должны были быть оплачены страданиями и гибелью исконных обитателей страны индейцев. Борьба за демократическое разрешение земельного вопроса и демократизацию политической жизни принимала и иные формы. Она проявилась в восстании фермеров в Виргинии, выступивших в 1676 году, под предводительством Бэкона за свободу землепользования и отмену несправедливой системы налогообложения. Восстание Лейслера в Нью-Йорке в 1689 году было выступлением трудовых слоев городского населения против засилья земельной и торговой аристократии. Демократические движения нередко проходили под знаменем радикального пуритонизма. Таким было выступление, которое возглавил в середине XVII века священник Уильямс, занимавший позиции, близкие английским Левеллером. В религиозной форме он формулировал идеи народного суверенитета и общественного договора, обосновывая равные права всех на владение землей. Изгнанный из Массачусетса, Уильямс со своими сторонниками основал колонию Рот-Айленд, где была установлена терпимость запрещено рабство, а земля мелкими участками распределялась между нуждавшимися в ней людьми. В целом политика английской метрополии в аграрном вопросе, консервировавшая элементы феодализма, затрагивала жизненные интересы фермерства и борьба с самого начала приняла характер классового конфликта нараставшего и обострявшегося по мере приближения революции наряду с аграрным вопросом важной причиной роста противоречий между колониями и метрополией явились торговые экономические проблемы Английская буржуазия рассматривала колонии как источник сырья и рынок для сбыта промышленных товаров. В соответствии с доктриной меркантилизма, денежная стоимость ввозимых в колонии английских товаров превышала стоимость вывозимого сырья. Однако северные и центральные колонии развивались по капиталистическому пути, как и сама метрополия. и американские буржуазные предприниматели оказывались соперниками английской буржуазии в судостроении, железоделательной промышленности, в торговле с Вест-Индии и так далее Страница 82. Англия, опасаясь возрастающей экономической независимости колоний, стремилась всемерно ограничить развитие промышленности и торговли в Америке. Так был запрещен экспорт шестенных изделий из колоний закон 1750 года запрещал сооружение металлообрабатывающих мастерских и так далее. английское правительство издало множество указов запрещавших выезд мастеров, вывоз из англии в колонии машин изобретений Навигационные акты жестко регламентировали торговлю колоний с метрополией и третьими странами. Буржуазному развитию препятствовала и административная политика Англии, державшая под своим контролем политическую жизнь колоний. К середине 18 века политическая организация 13 американских колоний имела много общего. Король назначал губернаторов большинства колоний, в руках которых была сосредоточена исполнительная, судебная и высшая законодательная власть. Колониальные ассамблеи состояли из Совета своего рода Верхней Палаты, члены которого назначались губернатором из числа аристократии и избиравшейся населением Нижней Палаты, которая обладала правом, законодательной инициативы и правом ватировать денежные средства на управление колоний. Для избирателей существовал значительный имущественный ценз, выборы повсеместно производились открытым голосованием. Таким образом, развитие капиталистических отношений в колониях, курс королевского правительства на усиление – регламентации в области экономики и политики, всяческое стеснение хозяйственной деятельности, ограничение политической свободы поселенцев, все это вело к неизбежному конфликту. Формирование североамериканской нации. В 1775 году на прибрежной полосе от Атлантического океана на востоке до Аппалаческих гор на западе, в 13 английских колониях насчитывалось помимо коренного населения индейцев 2,5 миллиона человек и в их числе 500 тысяч негров-рабов. К середине 18 века общность территории, языка, экономической жизни и хозяйственных интересов колоний Заложили основы новой буржуазной нации. Между колониями росли торговые связи. Из северных колоний, например, вывозили на юг зерно, рыбу и промышленные изделия. Торговля велась преимущественно по рекам и побережью океана. Начал формироваться единый внутренний рынок. Процесс складывания нации основывался на общности исторической судьбы иммигрантов на почти двухвековом опыте совместной жизни на американской земле, в новых географических условиях, в рамках колониального статуса и резкой обособленности от Европы. Все это порождало общие черты психического склада населения. Большая часть населения пользовалась английским языком, но он приобрел в Америке ряд специфических особенностей, как вследствие появления новых слов, так и определенного выговора старых. В середине XVIII века многие жители колоний уже называли себя американцами. Одновременно с этим... Складывалась и своеобразная национальная культура. Ее фундаментом служила европейская культура, прежде всего английская, но к середине XVIII века уже явственно проступали черты самобытной американской культуры. Несмотря на подчас узкий практицизм, ее черты проявлялись в художественном ремесле, фольклоре, Героем устных рассказов часто был сметливый янки В народных песнях. Каждая национальная группа иммигрантов, англичане, ирландцы, французы, голландцы, немцы и другие, внесла свой вклад в формирование американской культуры. Важным компонентом ее явились заимствования из материальной культуры индейцев. Сильное влияние на музыкальное и поэтическое творчество оказали негры. В преддверии борьбы за независимость зародилась передовая буржуазная идеология просвещения. Американское просвещение имело возможность опереться на опыт накопленной передовой мыслью колоний XVII века, Уильямс, Хукер и другие. оно формировалось под сильным воздействием английской и французской просветительской идеологии особенно популярны были в америке мильтон лок Монтескье. их идеи приобрели национальное звучание на американской почве так теории естественного права и общественного договора стали главными постулатами на которых строились доказательства правомерности свержения колониального господства страница 83 в 18 веке в америке росло число колледжей. к середине века их насчитывалось восемь гарвардскому основанному еще в 1636 году прибавились и ельские филадельфийские принстоские и другие Под влиянием просветительства успешно развивалось светское образование, значительный шаг вперед сделали естественные науки. К середине XVIII века широко распространилась грамотность, выросло число печатных изданий. В 1765 году в колониях издавалось 43 газеты и были созданы общественные библиотеки. Крупнейшими культурными центрами стали Бостон и Филадельфия. Американское просвещение неразрывно связано с именем Бенджамина Франклина, 1706-1790 год. Он был философом и политиком, естествоиспытателем и экономистом. франклин прославился открытиями в области электричества и изобретением громотвода в сфере политической экономии он высказал гениальные догадки в отношении природы стоимости и показал экономическую неэффективность рабства в издаваемом франклином альманахии простака ричарда достоинствами человека провозглашались незнатности положенияий в обществе. а его индивидуальные качества. Франклин сформулировал нормы буржуазно-индивидуалистического морального кодекса. Последовательный республиканец, Франклин явился одним из пионеров национально-освободительного движения. Деятельность других выдающихся представителей американского просвещения, Томаса Джефферсона 1743-й, 1826 годы, Томаса Пейна 1737-1809 годы, развернулась позднее, в годы революции. Начало массового освободительного движения В 60-х годах XVIII века в английских колониях Северной Америки началось широкое освободительное движение переросшие затем в революционную войну. Непосредственной причиной обострения противоречий стала политика Англии после Семилетней войны 1756-1763 годов. Стремясь задержать экономическое развитие колоний и покрыть огромные расходы, связанные с войной, правительство короля Георга III, резко усилило колониальный гнет оно потребовало неукоснительного выполнения законов регулирующих развитие колониальных мануфактур предприняло ряд жестких мер против контрабандной торговли в которой участвовали почти все американские купцы недовольство вызвало аграрная политика метрополии в тысяча году Королевская прокламация запретила колонистам переселяться за Аллиганские горы. Наконец, закон о гербовом сборе, принятый в 1765 году, задевал интересы почти каждого жителя колонии, так как гербовым сбором облагались различного рода коммерческие и юридические документы, печатные издания и так далее. Значение закона выходило за чистые экономические рамки, поднимая фактически вопрос о власти. Введение митрополии по существу прямого налогообложения уничтожило даже иллюзию о самоуправлении колоний, отнимая у колониальных законодательных собраний прерогативу финансового налогообложения. Действия английского правительства вызвали возмущение в колониях, вылившиеся в массовые выступления протеста. Демонстранты уничтожали привезенные из Англии гербовую бумагу, а сборщиков гербового налога раздевали до нога, мазали смолой и вываливали в перьях. В Бостоне толпа разгромила особняк ненавистного главного судьи Массачусетса Хатчинсона. На волне массовых выступлений в конце 1765 года начали возникать первые революционные организации сынов свободы. В них входили ремесленники, рабочие, купцы интеллигенции. Среди руководителей выделялся радикально настроенный журналист, умелый организатор Сэмюэл Адамс. Сыны свободы направляли развернувшиеся в колониях компанию бойкота британских товаров. Американские колонисты, представители которых собрались в 1765 году на Конгресс по поводу гербового сбора, отказались признать право метрополии на обложение налогами колоний, не имевших своих представителей в английском парламенте. Был выдвинут лозунг: никаких налогов без представительства. Сопротивление колонистов заставило английское правительство отменить гербовый сбор, но политика метрополии осталась прежней. Принятые парламентом в 1767 году законы Тауншэнда по имени английского министра финансов вводили новые пошлины на ряд товаров, ввозимых из Англии. Страница 84. В 1768 году в Бостон прибыли корабли с военными подкреплениями. Усилились репрессии. В накаленной атмосфере достаточно было искры, чтобы вспыхнул пожар. 5 марта 1770 года пролилась первая кровь. Произошла так называемая Бостонская бойня, когда английские солдаты открыли огонь по толпе, осыпавшей насмешками омаров. Презвительное наименование английских солдат, носивших мундиры красного цвета. Город огласился набатным звоном. Похороны убитых превратились в народную демонстрацию. 60-е, начало 70-х годов были также временем подъема фермерского движения. Наибольшего размаха оно достигло в Северной и Южной Каролине, в Нью-Йорке. Участники движения в Северной и Южной Каролине, называвшие себя регуляторами, имелось в виду упорядочение, урегулирование деятельности административных и судебных органов, требовали справедливого налогообложения, отмены квит-ренты, равного представительства в местных органах власти. Фермерское движение в Нью-Йорке было направлено против элементов феодализма, особенно сильных в этой колонии. Его участники выдвинули также требования равенства прав на землю. Поэтому движение получило наименование левелерского, уравнительного. Восстания были подавлены колониальными властями силой оружия. В военных действиях наряду с милицией колонии участвовали регулярные британские части. Фермерские движения не были непосредственно связаны с патриотическим движением в городах. Но выражая протест против экономического и политического гнета, освещенного колониальными порядками, Они вливались в общий поток освободительной борьбы колоний. 1773-1775 годы стали преддверием революции. Метрополия все больше теряла контроль над заатлантическими провинциями. Отменив под давлением колонистов законы Тауншенда, Англия не оставила попыток заставить колонистов платить в вводимые без их согласия налоги. С этой целью был принят чайный закон. Чай, ввозимый в колонии Ост-Индской компании, был обложен пошлиной, которая воспринималась как символ верховенства власти парламента над колониальными органами самоуправления. Закон вызвал новый взрыв негодования в колониях. В декабре 1773 года произошло событие, известное под названием «Бостонское чаепитие». Группа бостонцев, переодевшись индейцами, проникла на английские суда, стоявшие в гавани, и сбросила в море тюки с чаем. Британские власти ответили репрессиями. Бостонский порт был закрыт, самоуправление Массачусетса упразднено. Реакция колоний была резкой и единодушной. Развернулось движение солидарности с Бостоном. Для связи и координации действий колоний повсюду создавались корреспондентские комитеты. Они стали центром организации революционных сил и нередко брали на себя функции местной власти. Многие члены корреспондентских комитетов принадлежали к сынам свободы. Наибольшим влиянием пользовались корреспондентские комитеты Массачусетса и виргинии Руководителем первого был Сэмюэл Адамс, Второй возглавляли Томас Джефферсон и Патрик Генри. В сентябре 1774 года в Филадельфии собрался первый континентальный конгресс. Конгресс назывался континентальным, так как представлял английские колонии на североамериканском континенте, имея в виду также участие Канады, но последняя делегации не прислала. Делегатов на Конгресс посылали большей частью не колониальные собрания, зависевшие от английской администрации, а корреспондентские комитеты и специально созванные конвенты. Конгресс еще не решился на разрыв с Англией, но твердо осудил нестерпимые акты, принятые Англии против колонии после бостонского чаепития. На Конгрессе была принята декларация, в которой провозглашались естественные права колонистов на жизнь, свободу и собственность. Особое соглашение об ассоциации определяло экономическую политику колоний, отказ от английских товаров, поощрение развития местного производства и способы проведения ее в жизнь путем создания на местах, комитетов по проверке. Взяв на себя осуществление ряда функций законодательной и исполнительной власти, Конгресс явился прообразом национального правительства. Страница 85. Я, «Я теперь не вергинец, а американец, заявил Генри. Решение Конгресса Неукоснительно проводилась в жизнь. Бойкот британских товаров был полным. Но народные массы пошли дальше. Они стали вооружаться. Создавались отряды минитменов, людей минуты, готовых по тревоге собраться и вступить в бой. Народ не желал больше повиноваться. Английские колонизаторы были не в состоянии сохранять свою власть прежними методами. Сложилась революционная ситуация.